6. Мозг убежденный. Во что вы верите? В призраков? В Манчестер Юнайтед? В человеческую порядочность? Наши убеждения так же многогранны, как и мы сами. Они непосредственно влияют на наше самовосприятие, оказывают огромное воздействие на наш повседневный выбор, решение мнения, подталкивают нас к одним действиям и отворачивают от других. Но, как мы уже знаем, Мы ни в коей мере не контролируем ничего из этого. Мы можем принять решение или сформировать мнение лишь на основе нашего восприятия. А оно, как мы знаем из предыдущей главы, не идеально и максимально субъективно. Даже такие абстрактные понятия, как убеждения, которые нам бы хотелось считать конечным продуктом разума, во многом определяются работой мозга, происходящей без участия сознания. Эти процессы зависят от комбинации общевидовых биологических ограничений и уникального сочетания генетической наследственности и когнитивных искажений. К примеру, мы можем полагать, что наша вера в Бога возникла в результате таких сознательных усилий, как размышление о духовной природе бытия или изучение теологии и философии. Но даже наше самое сложное убеждение – Являются продуктом подсознательной работы многочисленных врожденных механизмов мозга, которые возникли задолго до того, как человек научился логически мыслить и анализировать. Я вовсе не отрицаю, что мы можем подолгу сознательно и аналитически размышлять о своей жизни и взглядах. Также я не утверждаю, что такая деятельность не имеет практической или интеллектуальной ценности. Я лишь хочу подчеркнуть, что все наши сознательные мысли. стоят на фундаменте личного восприятия и индивидуальной версии реальности, которые подвержены сбоям и далеки от совершенства. Я называю убеждением все, что человек принимает за истинное положение вещей. Они бывают самыми разными и такими банальными и легко проверяемыми, как вера в то, что сегодня будет дождь, и такими абстрактными, как вера в Бога. Вместе они представляют собой индивидуальный путеводитель по нашей реальности, сообщающий нам не только о том, что действительно является правдой, но и о том, что является естественным или правильным, определяя таким образом, как мы будем вести себя по отношению друг к другу и к окружающему миру. Это означает, что наши убеждения исходят из уникального сознания индивидуума, под которым я понимаю способность формировать субъективное представление о мире. В этом контексте проясняется их практическая ценность. Формирование убеждений – не столько излишество когнитивных функций, сколько важная часть инструментария для навигации в окружающей среде. Очевидно, что это верно для отдельно взятого человека, но и не менее важно для групп. Для достижения какой-либо цели нет ничего эффективнее общей совокупности взглядов. Она лежит в основе всевозможных культурных, социальных и политических проектов. Также убеждения не просто практичны, но и, по всей видимости, полезны для нас. Многочисленные исследования показали, что любая вера во что-либо поддерживает здоровье мозга и усиливает чувство удовлетворения жизнью. Однако, поскольку все убеждения являются продуктом нашего несовершенного мозга, они в равной степени могут нести как пользу, так и вред. Это может привести к проблемам и на индивидуальном, и на коллективном уровне. Люди, страдающие расстройствами восприятия или сформировавшие ошибочные убеждения из-за шизофрении, живут в условиях ужасающего отсутствия надежных смыслов. Даже неврологически здоровый человек может оказаться в ловушке своей версии действительности, если решит, что его вера, например, в превосходство расы, пола или иной части общества, не нуждается ни в каких доказательствах. Как только убеждения приобретают системный и организованный характер, они становятся невероятно могущественными, как в положительном, так и в отрицательном смысле. Они могут привести к смертельно опасному религиозному или политическому фанатизму, а общество будет развязывать войны, чтобы их защитить. Конечно, убеждения также внесли вклад в бесчисленные достижения человечества в области культуры, науки, технологий и во всех остальных сферах. И действительно нет предела тому, во что способны верить люди. Наши взгляды могут варьироваться от самых простых до изысканно сложных. Однако их объединяет то, насколько глубоко мы способны верить в правильность наших воззрений, даже когда нам представляют все доказательства их несостоятельности. Так откуда же взялось это могущественное явление, которое мы называем верой? Каким образом мозг приводит нас к реальности, которая формирует основу личности и задает или даже предопределяет будущую жизнь? Вопрос о том, как мы начинаем верить в то, во что верим, возник не вчера. С древних времен люди размышляли, почему в обществе сосуществуют радикально противоположные взгляды и, можно ли сказать, что одно убеждение более обосновано, чем другое. В современном западном мире многие считают, что система взглядов во многом зависит от семьи, культуры и общества, в которых родился человек. Сегодня убеждения не обязательно являются истинной, неспосланной некой всемогущей и недосягаемой силой. Мы можем искренне верить в идею или иметь свою позицию относительно какой-либо проблемы. Нас может смущать, когда чужое мнение отличается от нашего. но при этом большинство из нас признает, что никто не может обладать монополией на истину. Мы знаем, что наши воззрения, какими бы глубокими они ни были, все же относительно. Это не более чем конструкт, и нейробиология все чаще задается вопросом, кто или что его построило. Нейробиология убеждений – обширная и увлекательная тема, которая ставит перед нами множество проблем. Это область в большей степени, чем любая из тех, что мы рассматривали, требует глубокого анализа того, как взаимодействие врожденных черт, наследственных факторов и жизненного опыта определяет поведение человека. Это одна из сфер, в которых ошеломляющие успехи нейробиологических исследований приводят к самым невероятным результатам – Теперь мы еще лучше понимаем, как и в какой мере наши убеждения формируются несознательными интеллектуальными усилиями, а неосознанной работой глубинной системы межнейронных связей. Конечно, нельзя забывать о личном опыте и влиянии семьи и общества, но основу любого убеждения формируют механизмы уникального восприятия реальности. Поскольку система взглядов направляет нас во взаимодействии с миром, мы постоянно подкрепляем свои убеждения, приобретенные на заре жизни. Представление о природе Вселенной формируется задолго до того, как человек начинает разбираться в политике или в футболе. Например, если в раннем возрасте вы верили, что мир – это безопасное место, в котором вам всегда кто-то придет на помощь, то вы, как правило, будете постоянно находить этому подтверждение. Если же вы еще в детстве решили, что мир к вам равнодушен, или даже враждебен, это мнение наверняка закрепится на всю жизнь, что порой может обернуться трагическими последствиями. Для чего нужны убеждения? Прежде чем мы перейдем к изучению нейробиологической природы религиозных верований и политических убеждений, мы рассмотрим неврологические механизмы, лежащие в основе создания смыслов в самом широком значении этого термина. Почему люди настойчиво ищут теории, объясняющие мир и нас самих? Откуда столь сильное стремление к анализу и толкованию? Какую функцию оно выполняет? В своей новой книге «Тайны мозга. Почему мы во все верим» Майкл Шермер, профессор психологии и основатель журнала «Скептик», предположил, что наша способность формировать убеждения является неотъемлемой частью эволюции человека. Мы же убедились, что любовь в каком-то смысле является побочным продуктом инстинкта размножения. Шермер же небезосновательно считает, что убеждения являются побочным продуктом постоянного стремления нашего мозга к поиску паттернов, способности, давшей человеку явное эволюционное преимущество. Например, научившись распознавать мурты хищников в тени джунглей и выявлять определенные закономерности, человек смог принимать решение спасаться бегством, чтобы не стать обедом для голодного зверя. Благодаря этому отдельные индивиды смогли выжить в суровых условиях и передать этот навык своему потомству. Мы уже познакомились с этой концепцией в главе о восприятии и обнаружили, что иногда, как в случае с шизофренией, встроенные в мозг механизмы самозащиты могут работать некорректно. Наш мозг можно назвать двигателем убеждений, потому что он постоянно пытается извлечь смысл из поступающей в него информации. паттерны возникают благодаря категоризации и взаимосвязи информации, полученной от органов чувства. Цель этой во многом подсознательной работы – обеспечить осознанную когнитивную деятельность, направленную на прогнозирование и планирование будущего. Это потрясающий механизм, но он не всегда работает безупречно. У мозга есть слабость всегда выводить общее из частного. Как правило, Достаточно испытать какой-либо опыт в схожих условиях два-три раза, чтобы мозг с радостью увидел в этом подтверждение его реальности. Мы моделируем нашу текущую действительность на основании своего предшествующего опыта, и это прогнозирование помогает нам планировать будущее. Это очень важно для формирования поведения через то, что мы называем непосредственным опытом. Допустим, вы берете яблоко, вы съедаете его, Вы обнаруживаете, что оно вкусное, следовательно, вы ожидаете, что и следующее яблоко тоже будет вкусным. Так и есть. Поэтому вы повторяете этот опыт раз за разом и убеждаетесь, что яблоки вкусные. Вполне логично, что вы и дальше будете их есть. Мы не единственный биологический вид, действия которого в будущем определяют подобные ассоциации, возникающие на основе информации, которая была получена из окружающего мира. Это один из основных навыков, известный представителей многих видов и играющий ключевую роль в их выживании. Более того, им владеют даже существа, не имеющие мозга. Обыкновенный садовый горох (Pisum sativum) можно обучить ассоциациям не хуже, чем собаку Павлова. В экспериментах ученого собака получала еду после звонка, в отличие от пса. реагирующего на звонок, или человека, у которого начинает ручать в желудке при виде наливного яблока, горох может научиться ассоциировать поток воздуха с источником света. Поэтому, попав в неосвещенный лабиринт, он начинает расти в направлении воздушного потока из вентилятора. Растение выбирает, в каком направлении пустить побеги на основе своих знаний. Если даже горох способен формулировать элементарные представления о том, как работает мир вокруг него, человечеству стоит задуматься, так ли велика роль сознания, как мы привыкли считать. Чем больше мы узнаем о нейробиологии других организмов, тем больше возникает сомнений в превосходстве человека над остальной природой. Убеждение как побочный продукт восприятия. Вернемся к механизмам формирования представлений о мире у людей. Убеждения могут возникать не только на основе непосредственного опыта, но и на основе социального взаимодействия, когда информация передается от человека к человеку. Большую часть нашей жизни мы оцениваем слова других людей и решаем, включать ли полученные от них знания в свою картину мира. Еще один удивительный факт. Вероятно, у растений тоже есть механизмы, позволяющие им учиться через социальное взаимодействие. Мы подробно рассмотрим это, когда будем говорить о социальном значении нейробиологии. Что же касается людей, для нас социальная коммуникация имеет фундаментальное значение. Мы эволюционировали благодаря способности сознательно размышлять о мире и говорить о нем, передавая наши личные убеждения через язык. Речь традиционно считается непревзойденным когнитивным навыком человека, которому мы отводим ключевую и поразительную роль в способности общаться и строить теории. Как мы уже убедились в начале этой книги, основа нашего уникального восприятия мира формируется в первые годы жизни, когда человек словно губка впитывает в себя информацию и впечатления. Затем наступает другой критический период – подростковый возраст, когда синаптический прунинг и стремление к новым ощущениям образуют взрывную смесь, которая позволяет человеку сформировать свои основные представления о себе и о мире. К двадцати годам у мозга уже есть достаточно много материала, готового лечь в основу системы убеждений. Проблема в том, что как только мозг составил мнение о чем-то, каким бы неполным или ошибочным оно ни было, он предпочитает оставить его без изменений. А поскольку он стремится искать смысл там, где его нет, то легко понять, почему люди с готовностью делают неверные выводы, например, о превосходстве белой расы из цепочки бессвязных событий. Затем мозг начинает искать доказательства, игнорируя любые противоречия. И в результате реальность человека начинает вращаться вокруг этого убеждения. Описанный процесс образования убеждений Повторяет физиологический процесс формирования нервных путей. В обоих случаях мы имеем дело с самоукрепляющейся петлей. Как и в случае с механизмом восприятия, мозг и здесь ищет лазейки, чтобы экономить силы при обработке информации. Вам может показаться, что мозг ленив по своей природе, но на уровне глубоких межнейронных связей ему действительно легче поддерживать, а не менять убеждения. Чтобы сознательно изменить свое мнение о чем-либо и заложить новые нервные пути для противоположных взглядов, нужны дополнительные усилия. А лишняя трата энергии может не стоить того. В первую очередь это касается семейных и религиозных убеждений, поскольку они относятся к людям, определяющим нашу социальную идентичность. В этом случае цена слишком высока, так как трансформация системы ценностей может повлиять на взаимоотношения с близкими. Решение извечного вопроса о том, может ли человек изменить свое мировоззрение, а заодно и фундаментальные черты своего характера, может иметь грандиозные последствия. К этому мы еще вернемся. Умные, но не уникальные. Не стоит говорить о том, как сложна вся умственная деятельность, связанная с обработкой информации, восприятием, формированием понимания, составлением убеждений о мире и их передачей другим людям. Мы действительно можем гордиться своими когнитивными способностями. Однако наше свойство считать себя единственными мыслящими существами на планете означает, что мы привыкли воспринимать человека как венец творения, а также не замечать и преуменьшать когнитивные способности других существ. Кроме того, Мы внушили себе, что обладаем безграничной свободой воли. Мы отчаянно хотим верить, что люди – это не просто умные животные или, пользуясь современной метафорой, машины. Мы настаиваем на этом, исходя из того факта, что человек способен принимать решения, действовать в соответствии с ними и делать из этого выводы. Мы даже прибегаем к убеждениям, основанным на нашем несовершенном механизме прогнозирования, чтобы рационализировать свои действия после события и придать смысл миру вокруг себя и своей собственной жизни. Сама по себе эта вера не так уж и плоха. Без свойственного людям эгоизма мы бы никогда не достигли нынешнего образа жизни и не преуспели в культуре. И все же для нашего коллективного эго полезно остудить пыл в превознесении человека как вида, Ведь обратной стороной этого является наше отношение к природе как к расходному материалу. Кроме того, мы наверняка слишком доверяем собственным мыслям. Как романтическая любовь является эмоциональным следствием работы глубинных механизмов, которые подталкивают нас к продолжению рода или развитию связей для нашего будущего, так и убеждения могут быть результатом глубокой обработки информации, необходимой для создания единой версии окружающей нас реальности. Да, мы умны. Но сознание – это лишь одна из многих вещей, которыми нас обеспечивает система мозг-тела. И в этом мы вовсе не уникальны. В 2012 году в Кембридже группа нейробиологов, принимавшая участие в конференции «Сознание у людей и других животных», опубликовала документ, ставший известным как Кембриджская декларация о сознании. В ней безоговорочно утверждается Вес доказательств указывает, что люди не уникальны в обладании неврологическими основаниями, порождающими сознание. Другие животные, включая всех млекопитающих, птиц и многих других существ, в том числе осьминогов, тоже обладают этими неврологическими основаниями. Речь не только о том, как ранее упомянутый горох ориентируется в лабиринте благодаря фотосинтезу, но и о воронах, решающих сложные задачи, как в басне Изопа, чтобы добыть пищу, или о муравьях, научившихся выращивать растения задолго до того, как люди освоили сельское хозяйство. Все это говорит о наличии сознания, способности извлекать уроки из предшествующего опыта и действовать, исходя из представлений о нынешней реальности, и мысленных прогнозов будущего. Если уменьшить роль сознательных усилий в формировании сложных убеждений, мы обнаружим, что движущей частью этого процесса являются эволюционные механизмы. Безусловно, умение распознавать затаившегося в джунглях хищника далеко от философских систем мышления, обеспечивающих существование религиозных институтов и политических партий, но именно это эволюционное преимущество позволило мозгу создавать смыслы и обеспечило наше существование. Это относится как к отдельным людям, так и к разнообразным социальным группам. В 70-80-х годах прошлого века физик Дональд Маккей работал на кафедре коммуникации и нейробиологии в Килском университете. Его интересовало, как нейробиология может пролить свет на понимание природы человеческого сознания и христианского богословия. Маккей утверждал, что убеждения играют важную роль, они создают почву для взаимодействия с чем-либо или кем-либо и помогают человеку рассмотреть возможность согласиться с противоположным мнением. С этой точки зрения убеждения представляют собой не столько набор случайных абстрактных концепций, сколько бесценную систему, которая готовит человека к контакту с жизнью. У каждого из нас есть множество самых разных взглядов относительно окружающего мира. И всякий раз, когда мы принимаем решение, то полагаемся на совокупность этих представлений. Возможность предполагать будущие вероятные сценарии на основе устоявшихся условностей позволяет нам быстрее и креативнее реагировать на происходящее. Люди тысячелетиями создавали сложные и тщательно продуманные системы взглядов для достижения самых разных целей. от формирования социальных связей до развития искусства, культуры и технологий. Без способности порождать и излагать свои мысли ни один философ или ученый не смог бы развивать свои теории. Международное движение и совместные усилия, которым мы обязаны всем, чем можем гордиться, от всеобщей концепции прав человека до искоренения бесчисленных болезней, были бы невозможны без невероятной способности нашего мозга анализировать и передавать информацию. В наших индивидуальных и коллективных системах могут быть сбои. Но огромное число достижений человечества само по себе доказывает ценность и эффективность способности создавать и применять смыслы. Формирование убеждений, безусловно, практически значимо и приносит пользу обществу. Но вас не должно удивлять, что поддерживаемая эволюция система вознаграждения делает этот процесс не только полезным, но и приятным. На вопрос о природе убеждений проще всего ответить, что без них мы бы не изобрели колесо, лодку, средства гигиены, книги, оперу, современные танцы, асептику. Однако, помимо всех этих прекрасных вещей, существует и кое-что нематериальное. значительное улучшение благополучия и счастья отдельного человека и общества в целом. Они вселяют в нас гордость и дают нам наше предназначение. Убеждения могут приносить глубокое внутреннее удовлетворение. Но, разумеется, не всегда. Идеология нанесла большой вред многим сообществам, и можно утверждать, что религиозная вера, пропагандирующая чувство вины и стыда в отношении сексуальности, негативно влияет на благополучие ее приверженцев. Но, несмотря на эти оговорки, убеждения как категория мозговой активности в целом полезны для всех нас. Как и почему мы сильно привязываемся к своим убеждениям? Доктор Марио Баригард, когнитивный нейробиолог из Монреальского университета, провел ставшее хрестоматийным исследование о связи между системой сознательных убеждений человека на примере верующих христиан, и уровнем его счастья. По его просьбе монахини-кармелитки должны были во всех подробностях вспоминать свой мистический опыт во время сканирования мозга. Доктор Борегард хотел выяснить, какие его участки связаны с этой деятельностью. У испытуемых активизировались многочисленные мозговые контуры, а многочисленные отклонения в них были предположительно связаны с характером воспоминаний ассоциациями и эмоциональной реакцией. Но у всех участниц эксперимента неизменно активировался центр удовольствия. Монахиням нравилось вспоминать о пережитых духовных таинствах. С тех пор проводились и другие исследования мозга, связывающие религиозные взгляды с системой вознаграждения. И вновь активация прилежащего ядра мозга в случае, когда человек лишь задумывался о предстоящем духовном опыте, указывала на механизм, посредством которого учение неразрывно связано с вознаграждением и мотивацией. Кроме того, религиозные практики часто сопровождаются общими молитвами, и мы уже знаем, что такие действия вызывают сильное чувство социальной сплоченности. Добавьте к этому великолепную архитектуру, выразительные запахи, резонирующие звуки и чувство принадлежности к сообществу. Каждая из этих компонентов в отдельности является источником положительных эмоций. И поэтому неудивительно, что религиозные люди ассоциируют веру с благополучием, тем самым создавая основу для дальнейшего укрепления своих взглядов. В связи с этим они чаще называют себя счастливыми и удовлетворенными жизнью. Интересно, однако, что ключевым фактором может являться не религия, а сама вера. Эти результаты были воспроизведены в исследованиях на людях с иными общими убеждениями. Когда вы с друзьями идете на стадион и видите, как ваша любимая футбольная команда выигрывает важный матч, вы чувствуете эйфорию, которую нельзя испытать, сидя дома перед телевизором. Всплески удовольствия, по-видимому, упрочняют вашу приверженность команде, и на этом фундаменте укрепляются убеждение. что в этом году она обязательно выиграет чемпионат, а ваша преданность продлевается еще на один сезон. Итак, мы выяснили, что стремление человеческого мозга искать закономерности и использовать их для создания смыслов, становящихся основой сложных систем убеждения, в значительной степени является врожденным и универсальным механизмом, обеспечивающим наши эволюционные преимущества. Убеждения полезны с практической точки зрения и прочно связаны с чувством повышенного благополучия и социальной сплоченности. Мы еще подробно не исследовали, почему и как мы приобретаем конкретные взгляды, но результаты упомянутых в этом разделе экспериментов позволяют нам сделать определенные предположения. Одно потрясающее исследование, целью которого было выявление связи между политическими убеждениями и страхом, эмоциональной противоположностью вознаграждения показало, что воззрения являются не только продуктом интеллектуальных процессов, но и результатом наших эмоциональных реакций. Еще одно исследование было посвящено изучению мозговой активности при приближении опасности у добровольцев, определяющих себя как либералы или консерваторы. При этом фиксировалась активность в мозжечковой миндалине мозга, играющей ключевую роль в активации контуров, которые готовят тело к бою или к бегству. Мы уже знаем, что при ощутимом уровне угрозы вырабатывается большое количество гормона стресса кортизола, что снижает возможность создания межнейронных связей в областях мозга, которые обеспечивают гибкость мышления и способность рассуждать, обучаться и планировать будущее. Пожалуй, это разумная тактика для выживания – забывать о будущем, чтобы справиться с опасностями настоящего. Но обратная сторона этой стратегии заключается в существенном нарушении баланса, между холодным и горячим познанием. Иными словами, человек может действовать либо импульсивно под влиянием эмоций, либо трезво, исходя из результатов обработки информации. Мозг постоянно балансирует между этими вариантами реагирования. Интересно, что анализ сканирования мозга консерваторов и либералов показал, что обычно у первых более чувствительная мозжечковая миндалина, чем у вторых. Более того, отличались и анатомическое положение, и размеры этой области. Сеть межнейронных связей между клетками миндалины у консерваторов гораздо сложнее, и эта зона занимает больший объем в мозге. Учитывая эти результаты, ученые предполагают, что консерваторы более чувствительны к восприятию угрозы и действуют, исходя из соображений осторожности. Мозг либерала, напротив, показал повышенную активность, в островковой доли, участвующей в теории разума, способности видеть в других мыслящих существ. Кроме того, сторонники либеральных взглядов обычно имеют большую и более восприимчивую переднюю поясную кору, отвечающую за мониторинг нестабильности и риск возникновения конфликтов. По всей видимости, эта особенность обеспечивает большую терпимость к неизвестному и к сложным социальным ситуациям. Может показаться, что сейчас мы даем твердое основание для всеобщего признания надменных либералов, так как консервативный мозг ограничен страхом, а либеральный – наполнен способностями к креативному сотрудничеству. Однако нельзя делать поспешных выводов о политических убеждениях на основании уровня активности мозга, не принимая во внимание сложность процесса формирования взглядов, Иначе может показаться, что люди рождаются либералами или консерваторами. А это не так. Скорее, индивидуальные особенности мозга, чувствительная мозжечковая миндалина или островковая доля, могут способствовать тому, что человек будет воспринимать мир как пугающее или дружелюбное место. Мы уже знаем, что на подобные представления, формирующиеся в раннем детстве, могут накладываться поздние убеждения, Например, что угроза может исходить от людей из другой социальной группы, мигрантов, потенциально опасных технологий или любых других источников возможной опасности, каждый из которых представляет собой конструкт системы убеждений. Эта сложная система взглядов формируется всю жизнь, и на ее основании человек причисляет себя к либералам или к консерваторам. Нам следует проявлять осторожность. Но если вы сомневаетесь в этих открытиях, имейте в виду, что американские ученые, проводившие эксперимент, утверждают, что с помощью сканирования мозга они с высокой точностью и достоверностью могут также определить, поддерживает человек республиканцев или демократов. Поэтому будет честно признать, что выводы ученых можно считать занимательными, но признание либерального или консервативного склада мышления в качестве лучшего остается оценочным суждением каждого человека. Ваша личная интерпретация результатов исследования в значительной степени зависит от множества факторов, от вашего мнения об относительных достоинствах разных политических идеологий до вашего уровня доверия к нейробиологии как к науке, не говоря уже о размерах мозжечковой миндалины и островковой доли в вашем мозге. Лично я склоняюсь к тому, что нашему обществу Необходимо существование людей с обоими типами мышления. Возможно, более консервативный склад ума помогает защищать людей в настоящем, а либеральный способствует успеху будущих поколений. Можно ли изменить свои собственные взгляды? Больше всего меня интересует, можно ли перепроектировать политические взгляды, используя эти знания. Открываясь круглосуточному потоку новостей, и бесконечным лентам соцсетей, мы бомбардируем свой мозг информации, которую он воспринимает как сигнал об опасности. Несколько небольших исследований показали, что на эмоциональное состояние человека можно повлиять, просто изменив его ленту в Facebook. Это воздействует на когнитивные процессы, трансформируя тонкие настройки восприятия и принятия решений и тем самым переключает человека на его врожденную защитную систему. которая возникла, чтобы уберечь нас от опасностей за счет способности к совместному, эмпатическому и инновационному поиску разрешения проблем. Результатом может стать обращение к более консервативным решениям. Все это расширяет наше представление о свободе воли. Многое из того, что мы считаем результатом нашей сознательной умственной деятельности, наше мнение и убеждения, определяется эмоциональным откликом, вызванным деятельностью глубинных структур головного мозга. Лишним поводом для тревоги стали скандалы вокруг компании Facebook, передававшей персональные данные пользователей организациям, которые использовали их в коммерческих и политических целях. К этому вопросу мы еще вернемся. Возможность создания идеологического переключателя поднимает вопрос о том, до какой степени человеку свойственно менять свои убеждение. Как мы видели в начале главы, стремление мозга расходовать как можно меньше энергии делает его в какой-то мере консервативным, когда заходит речь о восприятии и создании смыслов. Тем не менее, люди могут менять свои взгляды в результате каких-либо потрясений или постепенного накопления жизненного опыта. Известная мысль, иногда приписываемая Уинстону Черчиллю, гласит «Кто в молодости не был революционером, у того нет сердца». «Кто в зрелости не стал консерватором, у того нет ума». Итак, менять мировоззрение – это нормально, и многие из нас наверняка наблюдали такие изменения в себе или в других. Чтобы узнать об этом больше, я поговорила с Джонасом Капланом, профессором психологии в Институте нейрологии и творчества Университета Южной Калифорнии. Он исследует нейронные механизмы убеждений и провел несколько исследований, посвященных вопросу того, что происходит в мозге, когда человек пытается придерживаться своих основных взглядов, невзирая на контраргументы. Его группа изучала людей, называющих себя либералами. Их легче привлечь, чем консерваторов, во всяком случае в Южной Калифорнии. И попросила их изучить доказательства того, что Томас Эдисон не изобретал лампочку, а поливитамины не так уж и полезны. вместе с этими относительно безобидными вопросами им также предоставили аргументы подрывающие их веру в обоснованность и полезность повышения налогов на богатых ужесточение контроля над оружием и увеличение доступности абортов добровольцы как правило не возражали против доводов об эдисоне или поливитаминах но изо всех сил сопротивлялись попыткам поставить под сомнение собственные политические убеждения джонас объясняет Левые взгляды никак не связаны с непредвзятостью. Наши добровольцы продемонстрировали преданность своим политическим ценностям. Например, они говорили, «Как я объясню своим друзьям, что поменял точку зрения на этот счет?» «Если левые взгляды являются жизненно важной частью вашей самоидентификации, вы будете изо всех сил сопротивляться любым изменениям». Поэтому, Хотя предрасположенность к той или иной идеологии связана с определенным типом мозга, люди по обе стороны политического спектра сопротивляются пересмотру своих основных убеждений. Так что же именно происходит в мозге, когда наши основополагающие взгляды подвергаются сомнению? Чтобы ответить на этот вопрос, ученые измерили активность в его разных областях. Сначала... «Мозг переходит от использования внешне ориентированной схемы познания к внутренне ориентированной», — сказал мне Джонас. «Это мы видим, когда люди переключаются на воспоминания или самоанализ, игнорируя внешние сигналы». Когда главные убеждения находятся под угрозой, люди ищут контраргументы к предъявляемым доказательствам. Они пытаются встроить новую информацию в свои существующие представления. Если же это невозможно, то они начинают игнорировать ее, чтобы поддержать уже сформированную когнитивную модель. Джонас отметил всплески активности в мозжечковой миндалине и островковой доле во время этой оценочной стадии и предположил, что эмоциональный ответ людей на новые сведения критически важен для принятия решений относительно них. «Любая информация, подвергающая сомнению нашей системы убеждений, провоцирует сильное отторжение, продолжает Джонас. Она угрожает нашей личности. А потому мозг активирует самозащиту, будь он консервативным или либеральным. При этом люди с более высоким уровнем активности в мозжечковой миндалине менее склонны отказываться от своих позиций. Исследования Джонаса могут быть полезны в контексте развития гибкости мнений. Я спросила его, склонен ли он считать, основываясь на результатах своей работы, что люди могут научиться обновлять свои взгляды на мир. Можно ли представить расширяющиеся и все более достоверные данные об изменениях эмоционального фона так, чтобы помочь даже самым стойким в собственных убеждениях людям вырваться из крепости своего старого мировоззрения, который возвел их разум? Джонас как раз работает над этой концепцией, и его цель – научить людей управлять своими эмоциями и проверить, смогут ли они после этого изменить свою точку зрения. Для этого он использует технику эмоциональной переоценки, показывая добровольцам изображения, которые они прежде находили отвратительными. Им предлагали посмотреть на них иначе, откинув машинальные ответы и интерпретации. Предварительные результаты эксперимента выглядят многообещающе, и ученые верят, что воспитание бесстрашного любопытства к жизни вместо рефлекторной оборонительной реакции может иметь далеко идущие последствия для индивидуального творчества, благополучия, инноваций, предпринимательства и даже коллективной деятельности и мировоззрения в целом. Пока рано делать какие-либо выводы, но интересно посмотреть, как будет развиваться эта область исследований, а также как мы сможем использовать ее результаты, чтобы создать здоровый баланс между самозащитой и выживанием, здоровым энтузиазмом и любопытством, особенно во времена, когда все вокруг так стремительно меняется. В следующей главе мы выясним, каким образом можно внедрить в образовательные программы тренинги гибкости мозга. Изменение убеждений как терапия. Эмоции играют большую роль в формировании и переоценке взглядов, Но этот процесс обусловлен не только их влиянием. Недавно ученые исследовали, каким образом физическая активность и отдых влияют на то, как человек развивается и меняет представление об окружающей среде и своей роли в ней. Результаты говорят о том, что здесь есть серьезный задел для улучшения психического здоровья. Многочисленными исследованиями доказана связь между физическими упражнениями и работой системы вознаграждения. Человеку свойственно стремление двигаться, а движение играет роль в поддержании пластичности мозга со всеми вытекающими оттуда позитивными последствиями для его здоровья. В то же время противоположное движению медитация давно ассоциируется с хорошим психическим здоровьем и в разных своих формах является одним из столпов, духовной практики в буддизме и христианстве. Люди, практикующие медитацию, утверждают, что она помогает прояснять мысли, а восприятие мира и самого себя становится менее эгоцентричным. Благодаря современным технологиям визуализации, функциональной магнитно-резонансной томографии или фМРТ, позволяющим нам наблюдать, какие области головного мозга поглощают больше кислорода, следовательно, развивают большую метаболическую активность, мы можем заглянуть в мозг во время медитации, чтобы изучить ее механизмы. Несколько исследований с участием буддийских монахов показали, что в процессе медитации задействуются следующие кластеры структур мозга. Хвостатое ядро считается, что оно играет роль в фокусировке внимания. Префронтальная кора связана с самосознанием И что особенно важно, гиппокамп отвечает за обучение и память. Было высказано предположение, что со временем медитация вносит вклад в поддержание процессов нейрогенеза в мозге, подпитывая новые нервные клетки так, что они начинают быстрее создавать полноценные функциональные связи и контуры. Вероятно, Эта духовная практика также способствует выработке защитного жирового слоя вокруг этих новых клеток и снижает вредное воздействие кортизола, помогая сохранять активность нейронных связей. В ходе других исследований, сосредоточенных на изучении различных уровней электрической активности в мозге в процессе медитации, выяснилось, что по некоторым параметрам она совпадает с активностью мозга во сне. Во время медитации доминируют низкочастотные электрические волны, характерные для состояния сна, которые находятся в уникальной комбинации с быстрыми электрическими колебаниями, обычно связанными с когнитивной работой. По всей видимости, в состоянии медитации мозговая деятельность, с одной стороны, имитирует сон, отчасти выполняя те же функции восстановления и подпитки мозга, с другой, в это время протекают процессы, характерные для расслабленного ума и творческого мышления. Также возникает состояние расслабленного бодрствования, способствующее хорошему психическому здоровью и улучшению памяти и когнитивных функций. Следовательно, чтобы укреплять здоровье мозга и сохранять гибкий ум и непредвзятое восприятие себя окружающего мира, необходимо и движение, и пространство для размышлений и отдыха. Несмотря на то, что шовинисты движения настаивают, что они разгадали загадку человеческого предназначения, а единственным смыслом жизни является физическая активность, противоположный ей покой, который тысячелетиями является ключевым элементом многих религиозных практик, играет не меньшую роль для личного благополучия индивида и развития коллективного сознания. На уровне нервной системы эти состояния дополняют друг друга. Учитывая эти выводы, ученые разработали новый метод клинического лечения депрессии – ментально-физический – MAP-тренинг. От английского – mental and physical – ментально-физическое, примечание переводчика. Депрессию, как и другие психические расстройства, можно описать как набор контрпродуктивных убеждений о мире. Это не значит, что причины этого заболевания надуманы или что их может вылечить позитивный взгляд на мир. Но если кто-то считает себя ничтожеством или уверен, что без него всем станет лучше, то было бы неоценимо полезно попробовать изменить механизмы мозга, лежащие в основе этих убеждений, и тем самым помешать им портить человеку жизнь. MAP-тренинг представляет собой практическое воплощение современного нейробиологического понимания работы глубинных структур мозга при формировании убеждений и его роль в терапии. Он совмещает медитацию, направленную на концентрацию внимания, и тридцатиминутное аэробное упражнение, например, бег. Предварительные исследования показали, что такое чередование может дать положительный эффект. Показатели психофизического состояния группы молодых матерей, которые еще недавно были бездомными и страдали от различных травм, улучшились после МАП-тренинга. Также выяснилось, что этот метод улучшает состояние не только у больных депрессией, но и у людей без каких-либо диагнозов, которые до этого заявляли, что они и так счастливы. Надо признать, что пока точно неизвестно, увеличивает ли MAP-тренинг число нейронов и нейронных контуров в мозге. Однако первичные результаты показывают, что нейробиологические исследования можно с успехом преобразовать в новые способы клинической помощи на благо здоровью и счастью людей. Можно надеяться, что MAP-тренинг поможет людям самостоятельно менять свои убеждения на более позитивные. Не могу не порадоваться, что немного ранее мы ушли от антиутопического кошмара с его идеологическим переключателем, который взламывает реакцию людей на страх, а также корпорациями и политиками, овладевающими умами людей. Сейчас мы говорим о вдохновляющей модели изменения собственного мировоззрения и взглядов других людей через рефлексию, и физические упражнения. Убеждения, судьба и свобода воли. Вся эта глава была посвящена тому, как наши убеждения о мире и о себе могут значительно изменить наше настоящее и будущее. Мы основательно изучили, как формируются наши взгляды и можно ли их изменить на сознательном или подсознательном уровне, самостоятельно или с посторонней помощью. Трудно переоценить всю сложность процесса формирования убеждений, так как на него влияют самые разные факторы. От несовершенства нашей системы восприятия до сложных переплетений бесчисленных граней личного опыта, которые проходят через фильтр генетически предопределенных особенностей нейронных связей мозга. Эта сложнейшая система поддерживает мириады самоотносимых мнений об убеждениях, сознании и степени собственной независимости. На протяжении всей книги мы пытаемся решить вопрос, на который в современном обществе не принято обращать внимание: Обречены ли мы на свою судьбу, предопределенную биологией, или же у нас есть свобода воли? Свободны ли мы в своем выборе, или все наши решения и действия предопределены? Свобода воли – всего лишь иллюзия. В далеком 1985 году нейробиолог Бенджамин Либет провел эксперимент с целью определить, принималось ли осознанное решение начать движение до или после того, как мозг человека посылал соответствующий сигнал. Он просил испытуемых многократно сгибать руку в запястье. Ученый регистрировал время движения и активность двигательной коры головного мозга, а затем сравнивал эти данные со временем, когда испытуемый сообщал, что сознательно решил согнуть руку. Точное время движения было получено через измерение электрической активности мышц. Активность двигательной коры замерялась через высокоточные электроды, которые были размещены на коже головы. Либет обнаружил, что первым происходило подсознательное указание от двигательной коры, а сознательное решение задерживалось на 350 миллисекунд. Еще на 200 миллисекунд запаздывало само начало движения. Таким образом, осознание приходило после того, как мозг давал команду. Но у этого эксперимента есть очевидные ограничения. Например, испытуемому нужно несколько секунд, чтобы сфокусировать свой взгляд и увидеть точное время на часах, что может привести к погрешности, так же, как и субъективная оценка чувства принятия решения. По сути, эксперимент проходил в лабораторных условиях и рассматривал одно и то же простое одноэтапное действие. Позже это испытание не раз повторяли и совершенствовали, и результаты всегда были идентичны. Но как это связано со множеством сложных и неоднозначных решений, которые все мы принимаем каждый день? Интерпретации могут быть самыми разными. Некоторые люди полагают, что теоретически за время между сигналом мозга приготовиться к движению и сознательным решением совершить его, можно воспрепятствовать этой команде. Возможно, если применить это предположение на практике, именно эта кнопка паузы в нашем сознании открывает нам доступ к свободе воли. Но это звучит неплохо ровно до тех пор, пока мы не вспомним хорошо известный факт. Способность к самоконтролю и сила воли, как и все остальные черты, во многом предопределены совокупностью генетической предрасположенности и приобретенного в раннем возрасте опыта. Поэтому одни люди могут пользоваться этой кнопкой. а другие – нет. Поскольку Джонас Скаплан проводил исследования по возможности изменения убеждений, я спросила его о том, что он думает о концепции свободной воли. Он ответил однозначно. «Я не верю в свободу воли. Во Вселенной все предопределено. Мы не являемся инициаторами собственных поступков, потому что каждое действие всегда вызвано чем-то предшествующим». Но он тут же оговорился – И все же решение отчасти контролируется эмоциональным состоянием человека. А так как большинству людей было бы нелегко жить с мыслью об отсутствии или недостатке свободы воли, одна лишь вера в нее уже довольно важна. Я не в первый и не в последний раз слышала подобное мнение от когниктивиста. Последние исследования показывают, что разрушение веры человека в собственную свободу действий ведет к эгоцентричному и импульсивному поведению. Если люди думают, что их поступки в значительной степени предопределены, они склонны считать, что все они не имеют никакого значения и начинают следовать своим желаниям, невзирая на социальные нормы. Индивидуальная вера в свободу воли вполне может быть иллюзорной, но без нее трудно представить нормальное функционирование общества и спокойную жизнь отдельного человека. Непредвзятость на практике. Чтобы рассмотреть необходимость веры в свободу воли с позиции Радикально отличной от моей, я поговорила с выдающимся богословом Лордом Уильямсом, бывшим архиепископом Контерберийским. Нейробиология все чаще предполагает, что наше индивидуальное сознание, субъективное представление о мире, формирование убеждений – это лишь часть самых разных явлений, которые представляют собой продукт работы электрохимических схем нашего невероятно умного мозга. Мне было любопытно, если Роуэн верит в свободу воли, то, по его мнению, она исходит из физических структур головного мозга или же из другого источника. Имеет ли она божественную природу? Или же дело в сосуществовании души и сознания? «Я верю в свободу воли», — сказал он, «но не вижу противоречия в выражениях, вот как это рождает наш мозг, и но мы не можем с полной уверенностью предсказать результат. Мне не кажется, что каждое наше действие предопределено, «Если вы можете предугадать, что я скажу в течение следующих пяти минут, то я могу ответить, а вот и нет». Таким образом, вербальный обмен информацией влияет на всякую предопределенность. Возможно, предрешенность присутствует на индивидуальном уровне, но появление нового человека ее разрушает. В теории число переменных во время разговора бесконечно, И поэтому трудно представить себе абсолютно детерминированную модель общения, которая учитывала бы все, что кто-то может сказать или сделать. Один ряд увлекательных экспериментов показал, что на практике большинство вещей, которые мы говорим, настолько ограничены предсказуемыми переменными, например, нашими отношениями с человеком, предшествующим опытом, эмоциональным контекстом беседы, социальными ожиданиями, правилами языка и так т.д., что можно предугадать огромное количество высказываний. Человек может сказать все, что угодно. Даже из огурцов получаются замечательные питомцы. Но чаще всего мы говорим о том, в чем уверены. И эти фразы нередко используются нами регулярно. Например, «сегодня очень холодно». Изучая достижения в области естественных наук, Роуэн всерьез заинтересовался природой системных взаимодействий в мозге и тем, что они дают нам в результате. Похоже, в эволюции организмов существует паттерн, который в определенный момент позволяет моделировать образ как себя, так и несуществующих вещей. Вероятно, с возникновением сознания органический мир теряет свою машинальную предсказуемость. «Виной тому то, что мы называем свободой воли, которая разрушает эту систему. Поэтому я не могу назвать себя простым механизмом», — сказал мне он. Роуэн считает, что язык и особенно вербальное взаимодействие между людьми являются инструментами выражения свободы воли. Я спросила, не кажется ли ему, что он родился с предрасположенностью воображать, размышлять, задавать вопросы, а затем распространять свои взгляды и обсуждать их с другими. Разве его предшествующий опыт не повлиял на вопросы, которыми он задавался, и ответы, которые он давал? «Да, влиял», — ответил он. «Но есть разница между влиянием и предопределением. Все дело в моем прошлом и в моих предрасположенностях. Но что из этого настолько предрешено, что у всех моих поступков в будущем нет альтернативы?» Роуэн прав в том, что сегодня биология не может ответить на этот вопрос. Пока нельзя с уверенностью сказать, что наш предшествующий опыт и нейробиологическая основа предсказывают, они обуславливают будущее человека. Также важно помнить о концепции восприятия и учесть, что воспоминание о любом событии или разговоре уникально для каждого человека. Наша интерпретация произнесенных слов и связанных с ними эмоций всегда зависит от имеющегося опыта. Я могу представить себе сценарий, в котором даже очень сложное человеческое поведение в значительной степени объясняется биологией. Ведь за последние пятьдесят лет мы достаточно узнали о генах, гормонах и эпигенетике, и наука продолжает идти вперед широкими шагами. Тем не менее, я признаю, что мы вряд ли когда-нибудь узнаем абсолютно все о причинах наших поступков. Может быть, это и к лучшему. В конце концов, как предположил Джонас, свобода воли может быть иллюзией, но, по всей видимости, необходимой. Биологический детерминизм может показаться вполне действенной теорией, Но, как сказал Роуэн, он не работает при переходе от элементарных исследований в лабораторных условиях к реальному миру и не отменяет необходимость самоанализа и представления чужой картины мира. Как подытожил Роуэн, я не вижу здесь пути к взаимоотношениям между людьми. Я спросила, не кажется ли ему, что он запрограммирован мешать людям думать, что они всего лишь машины. Он засмеялся и ответил. Наверное, я запрограммирован стремиться сделать мир лучше, помогать людям рефлексировать и понимать то множество факторов, которые делают нас людьми. Я настроен предотвращать опасные и ошибочные мысли о том, что нам ни в коей мере не подвластны давящие на нас обстоятельства, потому что они ведут к хронической депрессии. Проще говоря, я бы хотел дать людям надежду, что они могут что-то изменить. Я крайне настороженно отношусь к любой концепции, которая предполагает обратное. Да, можно с легкостью возразить, что такова моя сущность и таковы мои склонности. Но давайте вернемся к главному, как только появляется новая мысль, пусть даже и о предопределенности, ее необходимо обсуждать. Мне было очень интересно сравнить свои взгляды на нейробиологию и биологический детерминизм с совершенно иной точкой зрения Роуэна. Отрадно и то, что новейшие открытия в области нейробиологии в чем-то оказались схожи с традиционными теологическими и философскими учениями. Акцент Роуэна на то, что любая идея может измениться, напомнил мне об исследованиях Джонаса о нейробиологической природе изменения убеждений. Всегда трудно отказываться от привычек, особенно от ментальных, которые мы зовем взглядами. Энтузиазм и Вера Роуэна, с которыми он говорил о том, как важно рефлексировать, дискутировать и сохранять оптимизм, дали мне надежду. Думаю, всем нам нужно в чем-то взять с него пример и развивать в себе гибкость мышления, сострадание и любопытство.